Глава 19. Разбор полетов. Утро после битвы всегда пахнет одинаково. Не порохом и славой, как врут в дешевых боевиках, а остывшим кофе, бумажной пылью и тихой вселенской усталостью. Я сидела в своем кабинете, который за последние дни превратился в филиал дурдома, и тупо смотрела на мигающий курсор на экране монитора. В колонке тихонько играла какая-то заунывная мелодия. «Митя!» — прохрипела я, не поворачивая головы. «Выруби эту панихиду по здравому смыслу!» «Это не панихида, Светлана Игоревна!» — бесстрастно отозвался из колонки мой персональный искусственный интеллект. «Это композиция умиротворения номер три». Рекомендованная психологами для снятия постстрессового синдрома. Митей, если ты сейчас же не включишь что-нибудь бодрое, Мой постстрессовый синдром перерастет в агрессивное желание Разобрать тебя на запчасти». Секундная пауза. Из динамика грянул бодрый марш советских времен. Я поморщилась, но это было всяко лучшее завывание для медитации. Мне предстояло писать рапорт. Не просто рапорт, а целую эпопею, в которой нужно было как-то логично и желательно без использования нецензурной лексики, объяснить, как погоня за наглым барсуком-граффитистом привела нас к аресту гениального инженера, а ключевой уликой в деле стал грустный ежик на стене заброшенного ДК. Задача была из разряда невыполнимых – Мой мозг, измученный бессонными ночами и теориями Лизы о дигерах мстителях отказывался складывать слова в предложение. Внезапно мой телефон, который я уже начала ненавидеть всей душой, снова зазвонил. На экране высветилась «Полковник Сидорчук». Я мысленно застонала. «Ну вот, сейчас начнется. Разбор полетов. Точнее, Мой персональный расстрел за самодеятельность. «Истомина!» Я приготовилась к худшему. «Светлана Игоревна, голубушка моя!» Раздался в трубке до неприличия бодрый и ласковый голос полковника. Я даже на секунду подумала, что ослышалась. «Сидорчук» и «голубушка» — эти два слова в одной вселенной не пересекались. «Срочно ко мне!» «Со всей своей гвардией и при параде! У нас пресс-конференция через полчаса!» Я опешила. «Пресс-конференция? При параде?» Я посмотрела на свой любимый мятый свитер с неопознанным пятном и спортивные штаны. Это был мой парад. Парад усталости и пофигизма. «Зачем, товарищ полковник?» Осторожно спросила я, пытаясь понять, не розыгрыш ли это. «Как зачем?» – искренне изумился он. «Страна должна знать своих героев. Весь город гудит. Мы раскрыли дело века. Поймали банду опаснейших преступников, которые хотели ограбить банк. Я уже и название для операции придумал. Зоопарк в капкане. Звучит, а?» Я молча смотрела в стену. «Зоопарк в капкане». Гениально. Прямо в его стиле. Хотелось спросить, не он ли лично рисовал того самого ежика, но я сдержалась. «Уже летим, товарищ полковник?» Я бросила трубку на стол и крикнула в коридор. «Стажеры ко мне! Живо!» Первый в кабинет влетела Лиза, как всегда с блокнотом наперевес и сияющими глазами. За ней лениво ввалился Коля, уткнувшись в свой смартфон. «Нас вызывают на ковер к Сидорчуку», — объявила я. «Будет пресс-конференция. Всем быть при параде». Лиза взвизгнула от восторга. «Пресс-конференция? Настоящая? С журналистами? Товарищ майор, это же как в кино! Нас покажут по телевизору, а что говорить, о какой дресс -код? «Лиза, надень что-нибудь немаркое и сделай умное лицо. Коля, тебя это тоже касается. И убери телефон!» «А смысл?» – лениво протянул он, не отрывая взгляда от экрана. «Вся слава все равно достанется не нам. Уже вижу заголовки. Полковник Сидорчук лично обезвредил банду, используя сверхсекретные ментальные техники. Не язвим, Лебедев! Просто идем и молча улыбаемся. Это приказ!» Через полчаса мы втроем стояли в душном конференц-зале, набитом журналистами, как банка со шпротами. Камеры щелкали, микрофон натянулись к сцене, где за столом, накрытым красным сукном, восседал наш полковник. Он сиял, как начищенный самовар. Рядом с ним, смущенно переминаясь с ноги на ногу, стояли два героя дня — сержанты Петров и Баширов. Их форма была выглажена до хруста, а на лицах застыло выражение такого одухотворенного идиотизма, что хотелось их немедленно сфотографировать и повесить в рамку с подписью «Лицо современной полиции». «Итак, коллеги», – вещал Сидорчук, напустив на себя вид Наполеона после Аустерлица, «благодаря слаженным действиям наших лучших сотрудников и лично разработанной мной многоуровневой оперативной комбинации, «Нам удалось предотвратить дерзкое преступление и обезвредить целую преступную группировку». Я тихо фыркнула. Коля, стоявший рядом, прикрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. Он быстро что-то напечатал в телефоне и показал мне. На экране была открыта статья из Википедии «Эффект Даннинга Крюгера». «Я с трудом сохранила каменное лицо». Лиза же, наоборот, смотрела на полковника с таким обожанием, будто перед ней был не ее начальник, а как минимум Бэтмен, только что спасший Готем. Она даже что-то строчила в своем блокноте. «Преступники действовали хитро и нестандартно», не унимался Сидорчук, входя в раж. «Они использовали сложную систему шифров, оставляя на стенах города так называемые психологические маркеры», в виде изображений животных, чтобы запутать следствие и посеять панику среди населения. Но мы раскусили их коварный план. Психологические маркеры, мысленно передразнила я. Он назвал пьяные граффити художника-анималиста психологическими маркерами. Дед бы с того света встал, чтобы ему леща отвесить за такие формулировки. Он сделал паузу, обведя зал победным взглядом. «Более того, чтобы отвлечь наше внимание, они запустили в социальные сети дезинформацию о готовящемся ограблении Центрального банка. Но и тут мы их переиграли. Пока все силы были стянуты в центр, наши лучшие агенты...» Он сделал широкий жест в сторону Петрова и Баширова, которые от гордости чуть не лопнули. «Нанесли удар по их тайному логову». Журналисты защелкали камерами с удвоенной силой. Используя инновационный метод задержания, разработанный в недрах нашего управления. Тут Сидорчук посмотрел на меня с таким видом, будто это он лично придумал падать на преступников с потолка. Сержант Петров, рискуя собственной жизнью, произвел молниеносный захват главаря банды. Это был акт беспримерного мужества и нестандартного тактического мышления. Петров густо покраснел и смущенно поправил фуражку. Я вспомнила, как этот акт беспримерного мужества выглядел на самом деле. Петров просто поскользнулся на лестнице и с воплем рухнул на нашего инженера, случайно выбив у него из рук пульт от какой-то адской машины. «В связи с этим...» Полковник достал из коробочки две блестящие медальки. За проявленные смелость, отвагу и нестандартный подход к задержанию особо опасного преступника сержанты Петров и Баширов награждаются почетными грамотами и внеочередной премией. Под жидкие аплодисменты журналистов он прицепил медали на мундир наших героев. Петров, кажется, вот-вот был готов расплакаться от счастья. А теперь... Сидорчук повернулся к моей скромной персоне. «Я хочу предоставить слово непосредственному руководителю операции майору Истоминой, которая, несмотря на некоторые, скажем так, эксцентричные методы работы, все же сумела довести дело до конца под моим чутким руководством». Я вышла к микрофону, чувствуя на себе десятки взглядов. Сказать, что я была в шоке, — это не сказать ничего. Я посмотрела на сияющее лицо Сидорчука, на растерянных, но счастливых Петрова и Баширова, на восторженную Лизу. И поняла, что говорить правду сейчас — это все равно, что пытаться объяснить коту теорию относительности. Бессмысленно и беспощадно. «Мы просто делали свою работу», — коротко сказала я. «Спасибо за внимание» и вернулась на свое место под недоуменные взгляды журналистов, которые явно ожидали от меня подробностей про говорящих зверей из золота партии. После этого цирка с конями мы вернулись в мой кабинет. Лиза буквально влетела в него, порхая как бабочка. «Товарищ майор, это было гениально!» — выпалила она, и ее глаза сияли. «Наш план сработал!» «Мой блог, он стал частью этой хитрой комбинации! Я была болтливой уткой, я все поняла! Это было так тонко, так изящно, прямо как в сериале под прикрытием!» Я посмотрела на нее, на ее счастливое, ничего не понимающее лицо. И мне даже не захотелось ее разочаровывать. «Да, Лиза, устало улыбнулась я, ты была нашей главной уткой». «Можешь гордиться собой». Она просияла и, схватив свой блокнот, убежала строчить новый пост о своих героических буднях наверняка с хэштегом «Операция болтливая утка». Я рухнула в свое кресло и закрыла глаза. Коля молча поставил передо мной кружку с горячим чаем. «Ну что, товарищ майор», — тихо сказал он, садясь напротив, Поздравляю с успешным завершением операции «Зоопарк в Капкане». Герои получили свои медали, начальство свою минуту славы. А нам что?» «А нам, Лебедев». Я открыла глаза и сделала большой глоток горячего горького чая. Нам досталось самое главное. «И что же это?» – с иронией спросил он. «Гора бумаг». И я кивнула на девственно чистый лист рапорта на экране моего компьютера. И осознание того, что в нашем дурдоме самый эффективный метод задержания, это случайное падение на преступника с высоты собственного роста. Кстати, об этом. Коля усмехнулся и повернул ко мне свой телефон. Уже мемы пошли. На экране была картинка с падающим котом и подписью. «Инновационный метод задержания» от сержанта Петрова. Я не выдержала и рассмеялась. «Митяй», — сказала я в пустоту, «оцени уровень абсурда сегодняшнего мероприятия по десятибальной шкале». «Вычисляю», — отозвалась колонка. «Одиннадцать. Мои алгоритмы не были готовы к такому уровню расхождения между реальностью и официальным отчетом». «Добро пожаловать в наш мир, железяка», — хмыкнула я. И знаешь, Коля, что-то мне подсказывает, что это еще не конец. Это только начало. Я посмотрела на Колю, на пустой стул, где только что сидела Лиза, и на свой старый скрипучий кабинет. И, черт возьми, несмотря на всю усталость и абсурдность происходящего, я была на своем месте. И это было самое главное. А рапорт... рапорт подождет. «По крайней мере, еще одну кружку чая».